В этом, в-третьих, заключается представление об одинаковости другого и вечного существа, о духе, о том, что это некое другое возвратилось в вечное существо и притом возвратилось не только в той своей точке, в которой явилось вечное существо, а вообще все оно целиком». Мир п о з н а ё т сам себя в этом являющемся абсолютном существе. Он-то, следовательно, и возвратился в абсолютное существо, и дух есть всеобщий дух. Но так как эта идея о духе сперва выступила перед умственным взором христиан е д и н с т в е н н о лишь в этой форме представления, т о Бог, простое существо евреев, был для них вне самосознания. Такой Бог, хотя, правда, и мыслит, однако Сам не есть мышление, а стоит по ту сторону действительности, есть лишь и на бытие чувственно созерцаемого мира. Этому Богу, Противостоят также некий единичный человек, момент единства мира и сущности, и дух, всеобщность этого единства, как некая верующая община, которая обладает этим единством лишь в представлении, а действительностью этого единства обладает в виде упования на будущее. Идея в форме чистой мысли, воззрение, согласно которому Бог делает это не внешним образом, как некий субъект, что все это следовательно происходит как некоторые случайное решение бога которому однажды пришло в голову действовать именно так а бог есть в самом себе это движение как являющиеся моменты своего существа как его вечная необходимость в нем самом не имеющие ничего общего с условиями с о в е р ш а ю и х Этого зрения мы находим ясно высказанным у философски й или, говоря о п р е д е л е н н е платоновски мыслящих евреев. Колыбелью этой точки зрения является область, в которой вели между собою борьбу «Восток» и «Запад». Ибо восточная свободная всеобщность и европейская определенность в своем взаимопроникновении составляют мысль. У стоиков также имеется всеобщность мышления, но у них она противостоит ощущению, внешнему существованию. Напротив, восточная всеобщность – Совершенно свободно. И начало всеобщности, которое само положено как особенное, есть западное мышление. Эта форма философии разработана преимущественно в Александрии, но при этом принималась вместе с тем во внимание прежняя разработка этой мысли – заключавшее в себя отчасти неявственные зачатки того конкретного мыслительного образования, которое теперь сделалось главенствующим. Уже в пифагорейской философии мы встретили различие как троицу. Затем мы видим, что уже у Платона выступает простая идея духа, как единство неделимой субстанции и н а б ы т и я Это конкретное, но лишь в простых моментах, а не всеохватывающим образом. Не так, что и н а б ы т и е м является вообще вся действительность природы и сознания, и что возвратившееся единство, как таковое, есть и Самосознание есть не только некая мысль, а живой Бог. У Аристотеля, наконец, конкретным является энергия, как мыслящее само себя мышление. Следовательно, если эта философия и носит название «неопифагорейской» и «неоплатоновской», то все же ее можно назвать также и неоаристотелевской, ибо Александрийцы обработали как Платона, так и Аристотеля, очень высоко ценили их обоих, и они в самом деле связали их философские учения в одну единую систему. Но мы должны точнее выяснить р а з л и ч и е между этой точкой зрения и прежней. Уже в прежних философских учениях мы встретились с утверждением, что Нус есть сущность мира. И точно так же и Аристотель понимал весь ряд живых и духовных вещей так, что признавал п о н я т и е тем, что в них есть истинного». У стоиков это единство, этот характер системности подчеркнут самым определенным образом. Аристотель же больше интересовался единичным. Это единство мыслей, как мы видели выше, представляло собой в особенности у стоиков, с одной стороны, возвращение самосознания в себя – Так что дух через чистоту мышления самостоятелен внутри себя. С другой стороны, как мы видели, в учении тех же стойков выдвигается некая объективность, в которой логос является по существу пронизывающей основой всего мира. Но у стойков эта основа оставалась лишь субстанциональной. и таким образом приняла форму пантеизма, ибо последней есть ближайшее, на что набредает мысль, когда она определяет всеобщее как истинное. Пантеизм есть начало воспарения духа, так как он в с ё на свете понимает как жизнь идей, а именно, если т ь самосознание – приступает к пределу самого себя, своей бесконечности, своего мышления самого себя и переходит к определенному, к частным вещам, особенностям, отношениям, или если мысль, мыслящая эту всеобщую субстанцию, переходит от нее к частному, к небу, звездам, людям и т.д., а к а л е е то оно не спускается непосредственно от всеобщего в особенное, или, иначе говоря, не спускается непосредственно в конечное, ибо в с ё это есть конечные образы, но конкретное есть всеобщее. к о т о р а я дифференцируется на особенные стороны и в этом полученном им характере конечного все еще остается у самого себя бесконечным. Напротив, в пантеизме получает характер конечного и, значит, не спускается исключительно только единая всеобщая субстанция». Это понимание отношения между всеобщим и особенным, Богом и миром, как отношения эманаций. Согласно этому пониманию, всеобщее, дифференцировавшись на особенные стороны, благодаря этому особенному ухудшилось. Бог, сотворив мир, ставит себе границу, Так что это получение характера конечности не сопровождается возвращением само в себя. То же самое отношение мы находим и в мифологии греков и римлян. Определение и оформление Бога, не остающегося у них голой абстракцией, есть сообщение характера некоторого конечного Богу, который доходит только до ступени воплощения в произведении искусства. Но само прекрасное... остается неким конечным образом, не доведенным до того, чтобы соответствовать свободной идее. Однако процесс определения, обособления, реальность объективности должна быть такого рода, чтобы она была адекватна сущему в себе и для себя всеобщему. Этой адекватности – «Недостает образом богов, а равно и образом, являющимся природными, и образом, которые называют обязанностями».